солнечные батареи еда была хороша а винный погреб просто великолепен мы жили в роскоше а к ней я всегда очень легко привыкал что удивительно из за малого опыта конечно совсем не выглядывать в окна было невозможно и полное отсутствие декоративности довольно сильно подавляло можете мне поверить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 что ничего не потеряли бы от тех жалких крох, что я им должен, но были бы особенно довольны, узнав, что меня вышвырнули на мороз. Эта мечта вдохновляет их на такие полные волчьи ярости поступки, что убежище мне просто необходимо. Я спросил, а почему бы и не зимой, Септимус?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 Это было правдой. Но как может человек принимать во внимание только 8 месяцев, когда их все равно 12? Тем же вечером я вызвал Азазела. «Я не думаю, что вы о нем что-нибудь знаете. Это демон, этакий волшебник-бесенок, ростом в 2 сантиметра, но обладающий сверхъестественной силой»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 Он слушал сердито, наморщив мордочку, а потом спросил. Что такое снег? Я вздохнул и объяснил. Ты говоришь, что с неба падает отвердевшая вода, целые куски отвердевшей воды, и после этого остается что-то живое? Я не стал опускаться в объяснение насчет града, но сказал. Она падает в виде мягких и рыхлых хлопьев. «О, могущественный! На него всегда хорошо действовали подобные дурацкие имена. Неудобства возникают, когда ее выпадает слишком много», — Азазал заявил. «Если ты просишь меня изменить погодный режим этого мира, я отказываюсь решительно. Это попадает под статью о незаконной переделке планет, кодекса этики моего крайне этичного народа. И я думать не желаю о нарушении этики. Тем более, что если меня поймают, то скормят ужасной птице ламел и исключительно мерзкой твари с отвратительными застольными манерами. Даже говорить не хочу, с чем она меня смешает. О переделке планет и думать не думал, о возвышенной. Я хотел бы попросить только об одной гораздо более простой вещи. — Видишь ли, снег, когда его много, настолько мягок и рыхл, что человек в нем проваливается. — Сами виноваты. Не надо быть такими массивными, — буркнул Азазел. — Несомненно, — согласился я. — Именно эта масса и делает ходьбу столь трудной. Я бы хотел, чтобы на снегу мой друг был не так тяжел, но внимание Азазела было трудно привлечь. Он только повторял, как болванчик. «Отвердевшая вода! Повсюду! По всей земле!» И тряс головой, не в силах себе такого представить. «Ты можешь сделать моего друга полегче?» Спросил я, наконец, указывая на самую простую задачу. «Запросто!» — отозвался Азазел. «Надо только применить принципы антигравитации, чтобы она включалась от молекулы воды». «Находящийся в определенном состоянии. Это нелегко, но это возможно». «Погоди», — сказал я с беспокойством, «подавляя себе опасность такой жесткой схемы, гораздо разумнее будет подчинить антигравитацию воле моего друга. Может быть, ему иногда будет приятнее топать по земле, чем парить». «Подчинить антигравитацию столь примитивной автономной системе твоего типа?» — Ну, знаешь ли, твоя наглость поистине не знает границ. — Я ведь только попросил, — сказал я, — поскольку имею дело с тобой, никогда бы не стал я просить кого-нибудь другого из твоего народа, ибо это было бы бесполезно. Эта маленькая дипломатическая неправда возымела ожидаемое действие. А Азазал выпятил грудь аж на целых два миллиметра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 Отныне узнайте, что снег вам более не страшен. И я объяснил ему ситуацию настолько подробно, насколько это было необходимо. Я так и полагал, что наиболее вероятно ожидаемой реакцией будет выраженное в нелитературной форме недоверие. Но он добавил еще несколько отнюдь не необходимых малоцензурных замечаний о моем умственном здоровье.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 «Я ничего больше не имею права говорить, кроме того, что эксперимент с вашим участием поведет к колоссальному прогрессу всей программы». Он выкатил на меня глаза, а я тихо напел несколько тактов мотива «Звездно-полосатое знамя». «Вы это серьезно?» — спросил он меня. «Стал бы я говорить неправду!» — ответил я, и затем, рискуя нарваться на естественный ответ, добавил...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 что, несмотря на мою веру в Азазела, я не мог не удивиться, глядя на эту картину. От его ног не оставалось следов, а скользящее по снегу тело не оставило борозды. Я сказал, «На снегу вы ничего не весите». «Псих!» — ответил он. «Посмотрите на снег!» — настаивал я. «Вы не оставляете следов!»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 Я вам расскажу, что случилось. Помните, что сказал Ромео перед тем, как всадить кинжал в Джульету? Вы наверняка не знаете, так что я вам расскажу. Он сказал: Ее в судьбу свою впусти. Скажи покою, Враз. Прости. Это о женщинах. Следующей осенью Септимус встретил женщину. Мерседес Гам.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 Ей нужен кто-то думающий, интеллектуальный, глубоко рациональный, философичный и целый еще букет подобных прилагательных. И она говорит, что у меня ни одного из этих качеств нет. «А вы говорили, что вы писатель?» «Конечно, говорил. И она читала парочку моих романов. Но вы же знаете, Джордж. Это романы о футболистах. И она сказала...»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 Но я не совсем уж не сообразительный. Я приглашу ее в свой загородный дом в начале зимы. Там, в тишине и покое моего Эдема, обострится ее восприятие, и она сможет оценить истинную красоту моей души. По моему мнению, от Эдема не стоило бы ожидать столь многого. Но, сказал я только, вы собираетесь ей показать, как умеете скользить по снегу? Нет, нет.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 А я не поехал что там случилось тому я свидетелем не был я знаю это только со слов септимуса а потому не могу ручаться за каждую деталь миссганам была настоящей плавчихой но септимус имевший непреодолимое отвращение к такому хобби ничего на эту тему не спрашивал миссзганам тоже не считала необходимым донимать подробностями ни о чем не спрашивающую дубину Поэтому Септимус ничего не знал о том, что Мезгам – одна из тех сумасшедших, которые любят в середине зимы напялить купальник, пробить лед на озере и броситься в прорубь купаться в освежающей и животворящей воде. Так и вышло, что однажды ярким морозным утром, когда Септимус храпел в глубоком забытии, как дубине и положено –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 «Почему вы не пытались зайти на лед как можно дальше и протянуть ей жердь, подлиннее, или веревку, если бы вы смогли ее найти?» Септимус с горестным видом сказал, «Я не собирался бросаться в воду. Я хотел проскользить по поверхности». «По поверхности? Разве не говорил я вам, что ваша антигравитация работает лишь на льду?»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 Всем пока.